«Неужели я все еще желанна?» — он кивнул. «А ты испытываешь желание?» — иногда призналась она. Уиллоу не сомневалась, что пока они будут честны друг с другом в интимной жизни, у них будет шанс оставаться вместе. «Ну, спасибо тебе, Господи, хотя бы за такую малость!» — шутливо сказал Том. «Мы идем спать?» С тех пор, как они стали любовниками, их интимная близость приобрела какой-то будничный оттенок. Но в эту ночь все происходило по-другому. Том был неистов, неутолим, а Уиллоу почему-то сопротивлялась, вернее, сдерживала себя. Ей мешали воспоминания о тишине и покое загородного домика. но она не могла уехать, пока не рассеются все сомнения, мучающие ее до сих пор. С этими мыслями Уиллоу уснула, чтобы открыть глаза около девяти и увидеть, что Том одевается. — Привет! — сказала она. — Извини, я не хотел разбудить тебя. Ты выглядишь усталой. — Со мной все хорошо, — сказала она, — откидывая свои рыжие волосы с лица и протирая заспанные глаза. «Ты не работаешь сегодня?» «Я хочу проверить, как идет дознание. Мы не стали арестовывать мужа убитой, пока ищем неопровержимые доказательства его вины. В соответствии с законом, в этом случае он может содержаться под арестом лишь 36 часов. Не забывай, что это мое первое дело». об убийстве после перевода на пятый участок. Я должен распутать его. Возможно, если я еще раз внимательно просмотрю все материалы следствия, то смогу найти главную улику, которая вынудит его признаться. Уиллоу, сидя на постели, вглядывалась в измученное, посеревшее лицо Тома. — Ты однажды сказал, — вспомнила она, улыбаясь, И чисто по-женски думай о том, как должно быть неряшливо выглядит с остатками вчерашней косметики на лице. Что можешь любого подозреваемого заставить признаться, но что тебе это притит. Однако же твоя гипнотическая способность расколоть преступника нужна именно теперь. «Помню», — ответил он, натягивая свитер через голову. Но пока я еще ни разу не использовал этот дар. Сейчас же мне нужно найти эффективные средства воздействия. Я имею в виду психического воздействия. Над этим я и бьюсь. Пока безуспешно. Это жестоко – оставлять тебя одну в воскресенье. На самом деле она испытывала чувство облегчения при мысли о том, что проведет весь день одна даже безхлопотливой и заботливой миссис Рушем. Вовсе нет. Мне нужно кое с кем встретиться сегодня утром. Надеюсь, что они могли бы продолжить свои любовные игры, она добавила. Ты вернешься к ужину? Миссис Рушем нет, поэтому будет только яичница. Это мое любимое блюдо, ответил он, подходя к кровати. Том наклонился, чтобы поцеловать ее. От него пахло зубной пастой. Уиллоу повернула голову и поцелуй пришелся в лоб. «Ну что ж», — промолвил он холодно, — «увидимся позже. Всего хорошего, Том». Он махнул рукой и ушел. Уиллоу встала с постели и тщательно почистила зубы, прежде чем приступить к обычным делам. Поскольку у нее оставалось достаточного времени перед встречей с поси Хекет, она сварила кофе, и, взяв из холла газеты, опять улеглась в постель. Уиллоу доехала до Айлингтона за 20 минут, и еще пятнадцать минут читала свои записи о встрече в Кью как раз до половины двенадцатого. Положив записную книжку в сумку, она вышла на улицу и заперла машину. Квартира по Си была на последнем этаже высокого, с потрескавшейся штукатуркой дома, который давно нуждался в ремонте. Из дома фона не раздалось ни звука после того, как Уиллоу нажала кнопку. Она уже собиралась позвонить опять, но тут раздались шаги, кто-то спускался по лестнице.